Андрей Арьев, Елена Скульская, Александр Генис. «Три города» Сергея Давлатова. Сергей Давлатов писал, что через его жизнь прошли три города. Первым был Ленинград. Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную помпезную стилистику. Благородство здесь также обычно – как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония. Ленинград обладает мучительным комплексом духовного центра, несколько ущемленного в своих административных правах. Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным господином. О питерском периоде жизни Сергея Довлатова написал один из самых близких его друзей, прозаик, литературовед Андрей Арьев. Они познакомились в ранней молодости и сохранили отношения до самой смерти Давлатова. Именно Арьев сделал все возможное и невозможное, чтобы книги Сергея Давлатова встретились с читателем. По периодизации самого Давлатова после Ленинграда следующим был Таллин. Некоторые считают его излишне миниатюрным, кондитерским, приторным. Я-то знаю, что пирожные эти с начинкой. Таллин — город вертикальный, интровертный. Разглядываешь готические башни, а думаешь о себе. Это наименее советский город при Балтике, штрафная пересылка между Востоком и Западом. О трех годах жизни Довлатова в Таллине написала поэт и прозаик Елена Скульская, которая работала с Сергеем в газете «Советская Эстония» в середине 1970-х, а потом переписывалась с ним. «Жизнь моя долгие годы катилась с Востока на Запад». Третьим городом этой жизни стал Нью-Йорк. Нью-Йорк — хамелеон. Широкая улыбка на его физиономии легко сменяется презрительной гримасой. Нью-Йорк расслабляющий, безмятежен и смертельно опасен. Размашисто щедр и болезненно скуп. Готов облагодетельствовать тебя, но способен и разорить без минуты колебания. Его архитектура напоминает кучу детских игрушек. Она кошмарна настолько, что достигает известной гармонии. Думаю, что Нью-Йорк мой последний, решающий, окончательный город. Отсюда можно бежать только на Луну. О жизни Давлатова в его последнем городе написал прозаик и эссеист Александр Геннис. Он тесно общался с писателем Все американские годы и выпускал вместе с ним газету ⁇ Новый американец ⁇ Сейчас в Петербурге стоит памятник Сергею Давлатову. В Таллине памятник намечено установить в 2021 году, к 80-летию классика. В Нью-Йорке его именем названа улица. Но три автора этой книги знали, ценили и любили Давлатова, когда известность еще не пришла к нему, когда он был гоним и в Ленинграде, и в Таллине, когда в Нью-Йорке только-только забрежило признание, когда мысли о посмертном величии и мировой славе не приходили в голову ни самому Давлатову, ни его друзьям. Тем надеемся и интересны эти воспоминания, в которых Давлатов живет и не знает своего будущего. Андрей Арьев. Историк литературы, эссеист, окончил филологический факультет Ленинградского университета. С 1984 года член Союза писателей СССР. С 1992 года главный редактор журнала ⁇ Звезда ⁇ С начала 1970-х публиковался в советской периодике, в Самоиздате и за рубежом. Автор более 400 печатных работ. Область интересов — русская культура XIX-XXI веков. Составитель, комментатор, автор предисловий и послесловий к различным изданиям сочинений Сергея Довлатова, а также статей о нем в периодике и сборниках. В 2000 году выпустил книгу о феномене царско-сельской поэзии «Царская ветка». Автор ряда статей о творчестве Владимира Набокова. Книг «Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование. 2009 год. Замедленным и золотым орлом о петербургской поэзии. 2018 год». Составитель, комментатор и автор вступительных статей к изданным в новой библиотеке поэта книгам Георгий Иванов. Стихотворение 2005-2010 второе издание. Царско-сельская антология 2016 год. Живет в городе Пушкине, Санкт-Петербурге. Андрей Арьев. Взгляд из Петербурга. История рассказчика. Эпиграф. Совет. Самые мудрые из тех, что мне доводилось слышать от братьев-писателей. Если хотите что-нибудь написать, рассказывайте об этом. Всем. Неважно, будут вас понимать или не будут. Рассказывайте. Всякий раз вам придется выстраивать свою историю от начала до конца. Через некоторое время вы поймете, какие элементы важны, а какие нет. Главное, чтобы вы сами себе умели все рассказать. И я начал рассказывать. Я рассказывал свои истории в Польше и в Израиле, серьезным немцам и Артуру Сандауэру, который поминутно перебивал меня вопросом, к чему вы клоните. Не знаю. В том-то и штука, что не знаю. Зато я знаю, что буду бежать всю дорогу и ни на минуту не замолчу. Марек Хласко.